«Сэр, поэтому на компьютере должен быть наш лучший оператор. Что касается мистера Джонза, то он должен набраться опыта. Если он начнет нервничать, то мы с вами всегда сможем обойтись без него». Он направился к люку, затем остановился и добавил. «Но ковок может меняться с Келли до моего возвращения». Никто не должен уставать. Усталость ведет к ошибкам. Да, сэр. Саймс больше ничего не сказал Максу. Они начали обрабатывать данные по ориентирам по очереди, используя отпечатанные формуляры для программирования. Ориентиры появлялись каждые 20 минут, что давало каждому из них по 40 минут на обработку данных. Макс... Начал думать, что метод капитана имеет свои преимущества. Доктор Хендрикс работал слишком напряженно, но корабли железные, а люди нет. У него было много времени, чтобы обработать не только свою информацию, но и поступающую от Сайнза. Информация передавалась устно, и ничто не могло помешать Максу мысленно рассчитывать ориентиры Саймза и проверять то, что он вводит в компьютер. Макс видел, что Саймс не допускал ошибок, хотя, конечно, особого напряжения еще не было. Они ели сэндвичи, пили кофе, сидя на своих местах. Вставая лишь минут на пять, время от времени, капитан Блейн Появился на 20 минут раньше. Он улыбнулся и бодро сказал. «Все счастливы и расслаблены». «Ну вот мы и близко. У меня как раз есть время на одну чашечку кофе». Через несколько минут он сел и взял пульт у Саймза. Теперь ориентиры появлялись каждые десять минут. Но времени на их обработку было все еще достаточно много. Макс продолжал обрабатывать всю информацию, свою на бумаге, а остальное в голове. Он неизменно получал решение до появления следующего ориентира и успевал проверить переводы, которые Ланди вычитывал из книги. В его голове складывалась постоянно меняющаяся картина движения корабля к невидимой цели ему казалось что Саймс слишком осторожничает, а капитан пожалуй несколько оптимистичен и беспечен но пока не настолько чтобы подвергнуть корабль опасности может быть он ошибался насчет капитана казалось старик всё-таки взял себя в руки в решающий момент Он был рад, что капитан принимал его поправки без вопросов. Примерно через час сорок минут до перехода капитан Блейн сказал «Хорошо, парни, мы совсем близко. Теперь подавайте нам ориентиры как можно быстрее». Смайт и Ковак перешли на высокую скорость. Информация потекла непрерывным потоком. Макс продолжал обрабатывать данные по всем ориентирам, мысленно производя расчеты и сообщая их раньше, чем записывал их на бумагу. Он заметил, что Саймс вспотел, иногда стирает написанное и начинает решение заново но цифры сообщаемые Саймзом, совпадая с расчетами макса капитан блейн казался спокойным хотя даже с компьютером отставал от макса один раз сайнс произнес цифры слишком быстро и невнятно ланди быстро попросил повторите сэр черт возьми уши чистить надо ругнулся саймс но повторил Капитан взглянул на него, затем снова склонился над своими расчетами. Как только компьютер освободился, капитан Блейн назвал свои цифры Ланди. Макс уже мысленно произвел расчет ориентира, взятого капитаном. Он смотрел на Саймза, автоматически слушая. В его голове прозвучал сигнал тревоги. «Капитан, вы ошиблись!» Капитан остановился. «Что?» «Программа неверна, сэр!» Капитан, казалось, не разозлился. Он просто передал свои расчеты Саймзу. «Проверьте меня, сэр!» Саймз быстро взглянул на цифры. «Все верно, сэр!» Блейн сказал, «Джонс, отойдите в сторону! Мы с мистером Саймзом закончим переход, но...» «В сторону, мистер!» Макс вышел из круга. Внутри у него все кипело. Проверка Саймсом решение капитана была фиктивной. Саймс не слушал и не помнил, как Макс, входные данные. Капитан поменял местами 8 и 3 в пятой и шестой позиции после запятой в десятичной дроби. И ошибку было трудно заметить. Но Саймс даже не потрудился проверить, с горечью подумал Макс. Хотя Макс и был выключен из работы, он не мог не обрабатывать информацию в своем мозгу. Следующий ориентир Саймза должен был выявить ошибку капитана. Поправка должна была оказаться слишком большой. Макс знал это. При скорости, близкой к скорости света, корабль сместиться на миллион миль меньше, чем за шесть секунд. Макс увидел, что Саймс заколебался, увидев, как на экране появился следующий ориентир, и Ланди перевел её. Видно было, как он испугался. «Поправка должна была вывести корабль чрезвычайно близко к экстремальной скорости». Саймс сделал паузу, затем назвал цифру более чем наполовину меньше той, что ожидал Макс. Блейн принял ее и принялся за следующий расчет. Когда появился ответ, ошибка, приумноженная временем и огромной скоростью, стала совершенно очевидной. Капитан удивленно взглянул на Саймза, затем быстро произвел поправку. Макс не знал, какую, поскольку он сделал ее молча с помощью пульта, который держал в руках. Саймс облизнул губы. «Капитан, времени осталось только на один ориентир», — ответил блейн «Я сам возьму его, мистер Саймс». Информация была переведена к нему. Он начал считать. Макс видел, как он стёр написанное, затем посмотрел вверх. Макс тоже взглянул в том направлении, на хронометре начался отсчет последних секунд. "Приготовиться", скомандовал Блейн. Макс взглянул наверх. Звёзды скучились в точку, что означало последние секунды перед переходом. Капитан Блейн «Должно быть, нажал на второй переключатель, тот, который должен перекинуть корабль через аномалию, пока Макс смотрел на звезды, так как звезды вдруг исчезли, и вместо них мгновенно появился новый небесный свод, по виду вполне нормальный». Капитан откинулся в кресле взглянул вверх. «Ну, — сказал он весело, — — Похоже, нам снова все удалось. Он встал и направился к люку. — Позвоните мне, когда выведите корабль на заданный маршрут, мистер Саймс, — сказал он, уходя. Макс снова взглянул наверх, стараясь по картам, которые хорошо запомнил, установить, какая часть нового неба была перед ними. Келли тоже смотрел наверх. «Да, мы прорвались», — услышал Макс его бормотание. «Но куда?» Саймс тоже смотрел на небо, и он злобно обернулся. «Что вы имеете в виду?» «То, что я сказал», — ответил Келли. «Я никогда раньше не видел этого неба. Ерунда! Вы просто еще не сориентировались». — Всем известно, что небо всегда кажется незнакомым в первые минуты. Достаньте карты этой зоны, и мы быстро найдем наши ориентиры. — Карты здесь, сэр, — сказал Нагучи. — Потребовалось всего несколько минут, чтобы убедить всех в рубке, и немного дольше, чтобы убедить Саймза в том, что Келли прав наконец он затравленно посмотрел вокруг себя его лицо было залиноватым никому ни слова сказал он это приказ и я разжалуй любого кто проговорится келли заступайте на дежурство да сэр я буду в каюте капитана он отправился вниз сообщить Блейну, что Асгард вышел в неизвестном месте и потерял ориентиры.